Глава 38. Пациент болен. Не задумываясь, я уверенно ответил Луизе. «Дальше мы будем обрабатывать трафик сами». Рассуждал я примерно так. Все расходы на дизайн и создание текущего сайта были на мне. Рекламные кампании тоже делали мы, и за это не получали никаких дополнительных денег. Луиза не несла расходов в случае неудачи нашего эксперимента, Я оплачивал только трафик. Все лиды мы передали в Грейстоун, и сейчас они в работе у брокеров. Сайты и рекламные кампании это мои активы, которые я создал и с которыми пришел в проект, поэтому считаю справедливым оставить их себе. Луиза была расстроена, но не стала возражать. За следующие несколько минут мы обсудили сделки по текущим клиентам и даты вероятных оплат. На этом наша встреча закончилась. Полгода после этого момента мы с Луизой практически не общались. Позже она призналась, что в тот день сильно обиделась на меня. Идея об открытии мной собственного агентства оказалась для нее неожиданно неприятной. Скажу больше, через три года после этих событий, существовавшее почти два десятка лет агентство недвижимости Грейстоун, не выдержало конкуренции и объявило о своем закрытии. На момент смерти. У них был все тот же неповоротливый перегруженный сайт, сделанный на заре двухтысячных. Та же недружелюбная тяжелая CRM-система, в которой за бешеные деньги все так же медленно ковырялись программисты. Возможно, осталась даже девушка HR, которая за полгода нашей совместной работы так и не смогла собрать сильную команду по новостройкам, лениво публикуя на HeadHunter свои скучные вакансии, полные штампов и бюрократизмов. Компания была тяжело больна задолго до своей смерти, но какое-то время жила воспоминаниями о своем богатырском здоровье в лучшие годы, не замечая формирующихся опасных тромбов, некрозов и спазмов, которые сигнализировали об усугубляющихся проблемах с корпоративным здоровьем. «Бизнес-доктор» назначил бы этой возрастной компании больше двигаться и дышать свежим воздухом, делать растяжку и сохранять гибкость, лечить хронические болезни и сделать генеральную уборку, убрав паутину и проветрив офис» но рекомендации пациенту так и не были выписаны. Я вышел из прохладного офиса Гристоун под палящее солнце, прогуляться немного вдоль Башен-Сити и сел на летней террасе одного из местных ресторанчиков, чтобы пообедать. После разговора с Луизой внутри чувствовалась примерно та же приятная легкость, какая была у меня в момент увольнения с работы официанта. Правда, тогда я решил открыть свою дизайн-студию. В ожидании заказа я достал телефон, чтобы проверить, ответил ли в Инстаграме кто-нибудь на мою сторис о поиске офиса. В директе было несколько сообщений, одно из которых показалось очень интересным. «Олег, мы сидим в офисе площадью 78 метров в башне Империя на 50 этаже. Нам здесь тесно, поэтому планируем переехать в другой офис, а этот пересдать», читал я сообщение от Сергея, моего приятеля, который занимался продажей аквариумов. Аренда в месяц у нас 250 тысяч рублей. Хочешь, заходи. Покажу. Сегодня я весь день буду здесь. Так, отлично, подумал я. Позову Федю, Ростика и вместе заценим офис. Я создал в контакте чат с названием «Вайтвилл» и сразу добавил туда ребят, параллельно договорившись с Сергеем, что мы зайдем к нему через час. «Парни, привет», – писал я в чате. «Добро пожаловать в наш корпоративный чат». «Я нашел один вариант по офису, который сегодня мы сможем посмотреть в районе 5. Стоит 250 тысяч рублей в месяц на 50 этаже». «Как вам?» Федя ответил. «О, круто! Я могу приехать!» Ответил и Ростик. «Я тоже подтянусь. Кстати, нашел еще два варианта, сейчас попробую договориться, чтобы нам их тоже сразу показали». «Хорошо». Тогда давайте подтягивайтесь, я сижу уже тут в Сити, на терраске в Туттабена. Пишу я. Ок, ок, ответили оба участника чата. Примерно через 40 минут приехал Ростик. И еще через полчаса Федя. Сережа написал, что пропуска заказаны, и нам нужно зайти в четвертый подъезд башни Империя, чтобы получить их на ресепшн. Немного поплутав по Сити, мы подошли к небоскребу изумрудно-зеленого цвета.